«О! Машина едет в нужную сторону!» «Тормозим!» — решил Смирнов-старший. Это дальнобойщик оказался. Притормозил на наши поднятые руки и остановился. Два места в кабине КамАЗа. Я к Насте на колени сел. Но шофер не возражал и с шутками и прибаутками повез нас дальше. Про машину такси спросил, мол, что случилось. Настя и пояснила, что сломалась. Шофер пошел в деревню... Там, мол, у участника эвакуатор есть, а мы решили дальше ехать. Тот покивал. Проехали мы с таксистом полдороги где-то. Оставшийся путь без проблем доехали уже с дальнобойщиком, что все заигрывал с Настей. Парень молодой, лет 25 было. Картошку вез куда-то из Белоруссии. Впрочем, Настя вполне отвечала, разговор завязался, так что довольны были оба». Приметив нужный знак, сообщавший, что дальше будет съезд к какой-то деревне, а портал рядом, высмотрел нужную лесополосу и попросил там остановиться. Настя тут же подхватила, сообщив, что мы на хутор едем к родным, тут через поле быстрее дойти будет. Так что шофер даже взгрустнул, хотел телефонами с Настей обменяться, но у той его не было. Так и разошлись. Тот дымя выхлопом дальше покатил, тяжело разгоняясь, а мы перешли трассу и, пройдя сквозь посадку, дошли до портала. и оглянул с той стороны день зарождался, так что перешли, тут тоже осень, но ранняя, слякоть. Мир Австрии, как мы его называли, встретил нас сильными порывами ветра и влагой, повисшей в воздухе водянистой пылью. Да, в такие моменты начинаешь жалеть, что летать на глайдере мы еще не умеем, пригодилось бы. А шелх не достать, вон там дорога местные на ней увидят указал я а до стоянки наших почти 40 километров подхватил смирнов старший осматриваясь нашишеха ближе не спрятать было хорошо это точно вздохнул я ну что к дороге идем может кто подвезет идем согласился андрей владимирович со вздохом привыкнув к комфорту он в грязи под дождем явно идти не хотел мы активировали защиту Над нами как бы зонтики работали, поэтому влага нам мешала только на поверхности. Но, выдергивая ноги, тут пашня была, вышли на тропинку, вытирая траву подошву и по ней до дороги. Действительно повезло. Нас посадил к себе водитель грузовика ЗИС-5, кузов крытый, внутри лавки, и довольно много народу. Но нам место нашлось. Это, похоже, колхозники куда-то ехали. Тут все же юг Союза. Половину пути с ним проехали, он раньше сворачивал, так что сошли и вскоре остановили легковушку «Газ Фаэтон». Тут представители редакции газеты ехали. Два места свободные и доехали до леса с ними, а там — по лесу и к поляне. Действия амулета охраны из-за личной защиты не почувствовали, так что радостными возгласами приветствовали наших, они покидали теплые и сухие помещения шелхов. Там амулеты климат-контроля работали и также радостно приветствовали нас. Поднялись на борт, я проверил свой баркас, он пришвартован к люгеру был, а тот к шлюпу. Там порядок. Дальше быстро накрыли стол. Мы уже помылись, на борту шлюпа полноценная душевая и, сидя за столом, и описывали наши приключения. У меня на коленях радостная Таня сидела, младшая сестрица. Я подарки купил, уже раздал, вот она с планшетом и играла в детскую развивающую игру. Я помогал ей, подсказывал. Я ее уже покормил, но слезать с моих колен не хотела, так что есть старался аккуратно, чтобы ее не закапать. Наши приключения произвели впечатление. А обзавестись нейрокомами возжелали все. Я проверял их плетениями диагноста, проращивал нервные узлы в мочках ушей, и устанавливал нейрокомы. Настя и смирнов старше помогали запускать их и устанавливали на обучение школьной базы знаний. В нашей семье нейрокомы получили Дарья и Анна Васильевна, младшие сестренки еще малы для этого. У Смирновых Артем, Лиза и супруга Андрея Владимировича, а вот младшая Таня, нет, не получила. Не зря же производители нейрокомов не рекомендуют их ставить детям младше 12 лет а той едва одиннадцать исполнилось. Я продиагностировал и сказал, что через полгода можно ей поставить, но не сейчас. Так что Андрей Владимирович успокоил дочку, та в слезы, хотела и попросил ее потерпеть, нельзя пока. Так что они тоже учить начали, а мы разошлись и спать легли, устали. Тут хоть свои постели, к которым привыкли за это время». Да, прежде чем лечь спать, я поработал с одним броскомом. Ну, тот, что математику учит. Еще шесть дней ему, пока базу знаний не изучу. А вот школьная база выучится, когда я спать буду. Так зачем время терять? Я так решил, что через нейроком, что похуже, буду учить базу ученого математика. А через второй, где сейчас школьная база, другие знания принимать, пилотирование, управление дроном и ремонтом. Пока так и залил в память нейрокома базу по основам навигации. Нужно уметь управлять катером. Она автоматически будет изучаться, как со школьной закончу. Пустую пластинку, где раньше база была, кинул на стол и, накрывшись одеялом, скоро уснул. Оба броскома на столе лежали. Дальности хватало. Клипса на мочках ушей. На голову надел сетку, чтобы во сне их не содрать. В комплекте шли с броскомами. Обучение идет, и это хорошо. День прошел отлично. Пусть дождь хлынул, но влага в помещение не попала. Шелхи насчет этого хорошо обрабатывают. Внутри вполне тепло. Я подзаряжал амулеты, накопители там полные. Теперь на себя это взяли Дарья и мама. Так что все выспались. Меня Танечка подняла, сопя забралась на кровать и стала прыгать по ней и по мне. Это Инга не уследила, упустила сестренку. А она ко мне с Люгера перебралась по трапу. Я в каюте своего баркаса спал. Очень уж тут хорошие кровати. Койками их называть не поворачивается язык. Святоши понимали, толк в хорошем сне и что для этого нужно. Разве что верхние, они убираются, прижимаясь к стене. Там действительно койки, а внизу кровати полутораспальные. Ладно, Танечка меня подняла, так что потискал ее радостно визжащую, потом умывание и перебрался на борт шлюпа. Мы там все вместе едим. Кают-компания большая, на всех хватает. Как раз на завтрак позвали. А когда позавтракали, пили кто чай, кто какао, я последнее Смирнов-старший поинтересовался у меня. Ну что, сразу обратно забрать покупки или пока тут поживем дождемся изучения нужного? Обучение идет и на ходу, так чего сидеть? Минус один. Часто мелькать будем в одном месте. Можем и навести на местонахождение портала, что на Земле будущего, что в мире высоких технологий. Нужно забрать, что купили, и затаиться месяца на 2-3, пока я учу нужные базы и делаю хранилища. Потом снова навестим. А пока учимся, посетим мир магии, как и планировали. Это точно. Тогда, как стемнеет, перебираемся к порталу и идем за сделанными покупками. Ты только освободи свою щель. Доставай, что мы купили. Хорошо. После прошедшего завтрака я спустился с шелхов на землю, чуть отойдя в сторону, где достал катер и глайдер. Остальные покупки на палубе шлюпа. Они Смирновым принадлежат. Другие покупки, сделанные мной, убрал в каюту своего баркаса. У Люгера все занято. Поделился базами знаний с семьей. Сами выберут, что дальше учить. В общем, освободил щель. Кстати, она уже почти 16 тонн. Растет понемногу. Именно что понемногу. А жаль. Хотя и этому рад. Понятно, все покупки всем показали. «Катер — это средство спасения», — пояснял я своим. «Маги везде достанут, но не на орбите». Дарья изучит все три базы по управлению, я пластинки выдал. И если меня не будет с вами, спасет вас, вывезя на орбиту. Там, поплевывая на темечке магов, можете довольно долго жить на борту. автономностью у этого катера 60 суток. Запасные расходники есть, можно увеличить срок. Или спуститься на другой стороне планеты. В общем, средство спасения. Супруга Андрея Владимировича а все катер рассматривали каюты, бросила на мужа косой взгляд. Мол, у нас есть средства спасения, а у них нет. глайдер это не то. Тот стал увещевать супругу, мол, ждет, когда хранилища будут. Тогда судно куда больше добудем. Не такую мелочь. Я тоже так хотел поступить. Мысли у нас одинаковые, а этот катер пока для начала. Дальше приписал броскомы Дарьи и мамы к компу судна чтобы дистанционно могли открывать и жить на борту. Впрочем, это единственное, что те могли делать, учиться управлению нужно. А пока, как стемнело, Артём нас на шлюпке доставил к порталу. Мы даже шлюпку не брали, еще закупимся, до предела загрузив щель, чтобы потом долго не возвращаться. Поэтому та, по сути, пуста у меня сейчас. И на земле будущего закупки сделаем. Там тоже много что нужно. Когда мы добрались до портала и спустились на землю, я довольно грубо выругался, не сдержался. «Что?» — сразу спросил Смирнов-старший. «Портал мигать начал». «Старый? Значит, недолго ему. Рисковать не будем, мало ли что с ним будет, когда мы вернемся, через пару месяцев или через полгода, а нам этот проход в нужный мир необходим». «Так второй есть, к Красноярску выходит», — напомнил я. точно. «Забыл. Тогда не будем звать Анну Васильевну и Дарью. А то я уже хотел Артема за ними послать, чтобы побольше набрать в этот выход». «Идея, кстати, стоящая». «Ладно, неважно. Что с той стороны? Переходить можем?» Я глянул с одной стороны через портал, потом с другой, сообщив «Чисто». Мы помахали руками Артему, он на шлюпке дрейфовал недалеко, ждал, когда мы уйдем и перешли на землю будущего. Дальше к посадке, тут, кстати, уже темно было, вечер, и вышли на дорогу. «Смотри-ка, Настя, твой ухажер едет». «Хороший парень», — неожиданно сказала Настя, на что с удивлением на нее посмотрел не только я, но и Андрей Владимирович. Та, видимо, мысли вслух озвучила, смутилась. «Надо же!» А между ними, похоже, искорка пробежала, и она только сейчас это поняла. А сам тормозить стал, узнал нас. Без проблем сели и поехали в Смоленск. Он через него проезжал, кузов уже пустой. А нет, прицеп другой, видать, просто поменял и обратно двинул. Быстро он. Так дальше и поехали. Зато узнал, что парнишка, шофер, тоже серьезно запал на Настю. Уже настойчиво стал выяснять, как ее найти, адрес. «Да не узнаешь ты, где она живет» не выдержал я. и «Инамирцы мы, из другого мира. Тут временно, скоро обратно уйдем». Смирнов-старший бросил на меня косой взгляд. Он вообще молчал, с интересом ожидая, что будет дальше. А шофер, его Александром звали, протянул с недовольством. «Это не смешно, парень». «А я смеюсь?» — спросил я, и зажег над ладонью светлячок. Потом фаербол. Дыхнуло жаром. Сразу ясно стало, что это не игрушки. «Я мак, они нет. Так что, Сашок, извини, но ты на обочине жизни. Мы тут возьмем, что нам надо, и уйдем». Дальше мы ехали молча, минут пять. Шофер явно переваривал мысли, иногда кидая на нас задумчивые взгляды. Негромко наигрывало радио, атмосфера в салоне была спокойной. смирнова ничего не сказали на мои действия» но явно ожидали, что будет дальше. Наконец спросил, «А с собой не берете никого?» «Пока никто не просился», — сказал Андрей Владимирович, что взял дальнейшие переговоры на себя. «Мы ведь не из мира магии, а из 1936 года. Миров много, а Тимур может ходить по ним. Он нас пас из 1940 года. Якомдив Смирнов, был арестован по навету, а семью мою в ссылку на север, как врагов народа. Меня в лагерь. Настя, она дочка моя старшая. Мы переселились в другой мир, где 1936 -й. Я узнал, что там будет страшная война в 41-м. Решил участие принять. К тому моменту я как раз училище военное закончу. Сын мой Артем. Срочную службу будет проходить. Женщины как медики. Мы решили поучаствовать. «А предупредить, чтобы войны не было?» — спросил Сашка, слушая с огромным интересом. «Не думаю, что выйдет. Да и нам жить я не будет. Если только инкогнито книгу по истории отправит лично товарищу Сталину. В общем, мы участвовать будем, но перед этим подготовиться надо, набрать всего нужного». «Да, теперь понимаю. Вон квадрокоптеров приобретете. Так может многое измениться. Это первое, что в голову приходит». «Не только...» Есть и другие секреты. Да это понятно. А с вами можно? Зачем? Прямо спросил Андрей Владимирович. Настя понравилась. Очень. Честно признаюсь, от участия в войне я не в восторге, но ради нее готов. Да и время там другое, не то что сейчас. Я белорус. Вижу, как губят планету. Люди меняются в худшую сторону. Экология падает... А поменять место жительства, так почему бы и нет? Такой шанс. Тем более такой стимул, как красивая девушка. Ну, в ваши отношения вмешиваться не буду. Парень-то вроде неплохой, но пусть Анастасия решает. А она краснела, но молчала. И против ничего не говорила, о чем я вслух известил. А то Сашка загрустил от ее молчания. Так что стали общаться, знакомиться. Жаль, времени мало. Сашка нас прямо до заправки довез. Но успел спросить, что за украшение у нас. Больно заинтересовали его. Это он про клипсы нейрокомов. Вот Смирнов-старший и объяснил, что это такое и откуда, честно признавшись, что меньше двух суток владеет, а уже не понимает, как раньше без такой хорошей штуки жил. Тут Санек и спросил, «А мне с вами можно?» Андрей Владимирович задумался и вопросительно посмотрел на меня. На что я сказал, «Сами решайте». «Ладно, можешь с нами идти», — сказал Смирнов-старший Саньку. «Только как машину бросишь?» «Зачем? Вон дальше место стоянки у торгового центра. Загоню, пусть стоит. А шефа и родных предупрежу». «Кстати, по родным. Ты один с нами уйти хочешь?» «Надеюсь, семью забрать». «Ладно, потом обговорим это». Мы доехали до стоянки... Машину Саня поставил, и вместе дошли до заправки. Пока шли, Санек сделал несколько звонков, сообщив, что некоторое время будет вне доступа. Тут с полкилометра было. А когда подошли, я удивленно воскликнул. «А где контейнер?» «Что, контейнера нет?» — напрягся Андрей Владимирович. «Судно на соседнем парковочном месте вижу, а стенок контейнера нет. Похоже, у нас контейнер украли». оббежав портал, Я глянул с той стороны. Та же картина. Там, кстати, день был. Задерживаться мы не стали. Я открыл портал, и мы перешли. Место оплаченное, поэтому пустое. Как мы перешли, я велел Насте. «Выйди на владельца в парковке, уточни, куда контейнер делся. Стой! Не надо! Просмотрят записи могут увидеть, как мы через портал проходим. Сами найдем». Я на стенке контейнера метку мага поставил. Говорили на русском, чтобы Сашка понимал все. А пока мы покинули парковку. Саня так и шел рядом. Только зимнюю одежду скинул. Тут лето. И передал мне, как и остальные. Я в щель убрал. Тот с интересом крутил головой, все рассматривая. «Насть, нужно такси, причем с живым пилотом, а не автоматическое. То может летать только по координатам, а пилот над городом летать свободно». «Хорошо, сейчас вызову». Тут та ойкнула. «Что?» — почти синхронно воскликнули мы. Сашка тоже, повернувшись к девушке. «Сообщение пришло. Зарегистрироваться, как положено, иначе отключат от сети». «Я же говорил ненадолго, это лафа Игнорируй и вызови такси». «Хорошо». Она вызвала, и вскоре нас подобрал глайдер такси, мы стали облетать столицу. «Оказывается, есть подобие воздушных экскурсий». Мы оплатили такую, и пока летали над столицей, я нашел, где отклик моя метка дает. Там дальность около километра, поэтому и пришлось полетать. Попросив пилота высадить нас поближе к месту хранения украденного контейнера, что тот и сделал, и мы пешком направились к нужному складу. Тут район складов у космопорта. «Этот», — указал я на открытый склад, где работала разгружала малую платформу трое человек. о Рожа знакомая, курьера, на которого мы контейнер зарегистрировали, опознал вора Смирнов-старший. Ясно. Он как бы свое спёр. Зря он это сделал, цыкнул я недовольно зубом. Я облучил всех в ангаре сонником целителя, и мы зашли внутрь. Контейнер был тут и даже не вскрытый. Явно не успели. Я убрал его с содержимым в щель, потом грузовую платформу. Настя, найдя модель в сети, стала заказывать расходники, топливные элементы. Я пробудил пилота платформы и Андрей Владимирович с Саньком. Выбивали коды к компу. Мы же с Настей по складу прошлись. А тут, похоже, немало ворованного. Кажется, я нашел нейрокомы, и они явно не гражданские. Ух ты! И баз знаний в трех тайниках изрядно. Вымели мы все. Ну, почти. По весу, что брала моя щель, Платформу оставили тут, более ценного немало нашли. Даже помогли один нейроком Сашке установить. Я нервный узел на мочке уха нарастил, а курьер к складу доставил пластинку школьной базы знаний. Последние деньги ушли на вызов такси. Вернулись и через портал ушли в свой мир. Всего три часа пробыли в мире высоких технологий. Сашка домой, семью заберет, будет ждать у портала через пять дней. Там, где у нас подобрал меньше суток назад, у посадки. А мы, наняв такси, покатили обратно. Тут уже не до добычи нужного на земле будущего. Аурная щель полная. Правильно Андрей Владимирович хотел Дарью и маму взять. Жаль, не стали этого делать. А когда прибыли, отпустив такси, я не нашел портала. А нет его. Схлопнулся. Сбив шапку на затылок, пробормотал Андрей Владимирович. «Что-то быстро!» Мы несколько минут топтались на месте, пытаясь обмозговать то, что случилось, и принять решение. «Да что тут думать? К Красноярску придется перебираться», — вздохнув, сказал я. «Как назло, ничего летающего не имеем, шлюпку не брали, зато шестнадцать тонн ценных трофеев в щели и до портала тысяч пять километров, может больше». «И Саша сюда приедет через пять дней», — напомнила Настя а номер своего телефона он дал. Добудем трубку, позвоним и предупредим, чтобы не дергался», — отмахнулся я. «Потом, когда глайдером научитесь управлять, Андрею Владимировичу эту базу еще сутки учить, слетаем и заберем. Проблем нет». «Меньше мне учить. 20 часов осталось. Так что делать будем?» «Самолеты и поезда не для нас. Значит, нанимаем машину, и шофер отвозит к Красноярску». Просто это долго все. Бесит. Да, неприятность мелкая, но она есть. А ты, Тимур, куда торопишься? Нас никто не гонит. Все успеваем. Одной базе еще учиться пять суток. Это основы математики, не горит. А у второго нейрокома чуть больше полутора суток. Ехать там двое суток — это если повезет. А так, думаю, все три. Простой получается. А ты запас не сделал? — удивился Смирнов-старший. «Все в сейфе в каюте моего баркаса. Я же сказал, все выложил. Погоди, мы же взяли немало трофеев, там и базы знаний. Перебирать надо, список составлять», — пожал я плечами. «Портал недалеко, всегда можно вернуться и докупить», — напомнила Настя и тут же вспомнила. «Ах да, у нас же денег не осталось». «Не стоит забывать, что, как привлечем внимание спецслужб, что в мире высоких технологий, и тут нам эти порталы недоступны будут. Часто мелькать не стоит, больно уж неудобно они находятся». «Да я думаю, что мы уже засветили порталы», — вздохнул Андрей Владимирович. «Ладно, возвращаемся к трассе, будем голосовать. Жаль, такси отпустили». «Это да». Мы вернулись к трассе. Ночь, машин мало, но остановилась старая копейка желтого цвета. Настя попросила телефон позвонить, тем более пожилой владелец машины в Смоленск не ехал, скоро свернуть к своей деревне должен был. А телефон имелся, старый, с кнопками. Мы дали пять тысяч рублей владельцу телефона, и тот махнул рукой. «Звоните, куда хотите, я подожду». Я уже прокрутил свою память на Ауре, номер телефона диспетчера такси нашел, И Настя позвонила. Заказала машину такси к такому-то перекрестку на трассе, сообщив, что нас нужно отвезти в Красноярск. Диспетчер не удивился, мол, они и во Владивосток желающих возили. Настя пообещала двойную цену, если машина прибудет поскорее, мол, мы уже ждем. Так что заказ взяли, сказали, что скоро пришлют сообщение, что за машина будет. После этого Настя позвонила по номеру, что Александр дал. Тот сразу взял, на границе стоял в очереди. Вот Настя и объяснила, что переход схлопнулся. Будем использовать резервный. Мол, никуда ему ехать не надо. Пусть скажет адрес, где родные живут. Мы сами его найдем. Раз обещали, сделаем. Так что адрес он дал, я запомнил. Деревенский он. Вообще парень такой, хороший. Насте точно с ним неплохо будет, как за каменной стеной. Мы пока в том мире высоких технологий были, Он тоже нас изучал. Некоторые наши действия ему явно не понравились. Ничего не сказал, но аура его выдала. Я убил курьера-вора. Не люблю воров. Вот Андрей Владимирович тому и пояснил, что воров, особенно если крадут у меня, я принципиально убиваю. Сам решил, сам исполнил. Один выстрел из Вальтера и всех делов. Остальных не тронули, под действием сонника». «Претензий к ним у меня не было. Вот то, что убил, то и не понравилось. Ну-ну, ничего. Оботрется с нами, уже обращать внимания не будет». Пока с Сашкой Настя общалась, прохаживаясь по обочине, пришло сообщение по СМС, что за машина к нам выехала. «Белая Гранта?» «Да пофиг. Главное, чтобы довезли». «Телефон вернули, а то там старушка-жена уже названивала. Интересовалась, куда благоверный пропал» так что старичок уехал, а мы дошли до нужного перекрестка, до него километра два было, прогулялись. Дальше осталось ждать. Тут меньше часа ехать от Смоленска, так что подождем. Диспетчер сказал, что стоимость поездки выйдет в районе 50 тысяч, двойную цену мы дали. В общем, я передал Насте 120 тысяч, половину отдаст сразу, там на заправку, а остальное по прибытии на место. Пока мы спокойно себя ожидали. У всех амулета климат-контроля и мороз, да ветерок сильно нам не мешали, просто общались. Андрей Владимирович пытал Настю насчет Сашки, мол, стоило она того, но она еще сама не определилась, так что отделывалась односложными фразами. «Я же сказал, сколько мы ехать будем, не знаем, шоферу тоже спать надо, так что суток двое, если в придорожных гостиницах спать будем, может, трое». «За это время, за три дня, сто кило свободного в щели накопится. Можно в торговый центр заехать. Размеры знаете? Закупимся одеждой, старшим и малым, как обещали». «Стоит подумать», — кивнул Смирнов-старший. Настя же закивала. Ей мать уже не один раз напомнила, что про семью забыла. Одежду легкую и удобную оценили все. А тут зимние комплекты можно взять. А то наше пальто из 36-го года... «В этой местности не смотрелись. Тут все в пуховиках ходили. Вот мы их и закупим. Благо, деньги есть». Через час с лишним, что-то долго, все же подъехала машина, новенькая белая Гранта. Номер совпадал. Шофер здоровый такой, на борца похожий, вышел к нам, выяснив, что мы те, кто ему нужен, усадил и дальше покатили. «Мы с Настей, как всегда, сзади». Половину суммы отдали, как я видел, бак полный, водитель заправился, и поехали пока на Москву. Навигатор его сообщил, что нам ехать двое суток. 4600 километров. Вообще, если время на сон тратить, то проблем нет, доедем. Понятно, со сном мы так и сказали, не торопимся. Дорога длилась, негромко музыка наигрывала, с флешки, видимо, не радио, а мы, сидя сзади, где я достал одну пластиковую коробку с пластинками баз знаний, стали составлять списки того, что добыли. Водитель на нашу возню не обращал внимания. Надо сказать, довольно серьезные трофеи. Тут были разные специальности, даже несколько военных и для спецслужб. Я скинул список Смирнову-старшему, он заинтересовался. Его все интересовало, что по военной тематике. Себе я отложил три пластинки. «Программист основы», «Хакерство НК» и «Взлом и защита». Эти пластинки имели маркировки спецслужб, служебные базы знаний. Откуда их взяли, сперли, не знаю. Еще интересовало, что такое НК во второй базе. Там еще немало интересного. Но эти самые в первую очередь учить, я так решил. Мало ли где пригодится. Даже готов отложить изучение пилотской базы, выучу по навигации и на хакерство перейду. Оно важнее. А по пилотированию Дарья учить будет, так что есть у нас пилот. Точнее, будет. По взлому и хакерству ни один комплект был. Три нашли, два себе Смирнова забрали. А эту коробку закончили, еще четыре осталось. Мне кажется, на том складе был крупный перевалочный пункт краденных баз знаний. А сейчас я все убрал и дальше мы просто уснули. Андрей Владимирович тоже спинку опустил, стал дремать. А почему нет? Дорога заняла трое суток. Мы действительно не торопились, две ночи спали в придорожных мотелях. Снимали три комнаты, у Насти и шофера свои, его Сергеем звали, у нас двухместная, со Смирновым-старшим. После второй ночи в мотеле мы позавтракали в столовой, поехали дальше, и уже в 10 часов дня въезжали в город. К слову, тут настоящие метели, все в снегу. Я уже второй день как изучаю основы программирования. Все базы пятого уровня из комплекта хакера, так что долго учить. Математика также учится, как бы то ни было, но въехав в город, мы сначала посетили крупный гипермаркет, тоже торговый центр. Сергей, узнав, что нам дальше от Красноярска нужно, Согласился подкинуть еще за 10 тысяч. Он в машине на парковке нас ждал. До Красноярска мы уже полностью расплатились за дорогу, а тут еще ему работу подкинули. Кстати, пока мы в магазинах были, он сходил к банкомату и, видимо, деньги на карту убрал. Тоже правильно, сумма приличная, держать при себе не стоит. Это в Москве такие суммы деньгами не считают. А в некоторых регионах 120 тысяч — это пенсия за год. Мы закупались в детском мире одежды и игрушки и в магазине спорттоваров, спортивная одежда. Андрей Владимирович тоже себе неплохую полувоенную одежду подобрал, и обувь, летнюю и зимнюю. В общем, по сути, все те 100 кило, что накопились, на эти покупки одежды и ушло место в щели. Знаете, но лучше купить, чем вернуться без них. Потом вспоминать будем». Мы приобрели лыжи, палки и вернулись к машине с ними. Пришлось на крыше крепить, там багажник, в щели места нет. А до портала по заснеженному лесу не находишься. Я на навигаторе нашел и показал ту деревню, куда нам нужно, не доезжая до нее высадит. А в той деревне нас должны помнить, как мы полицейских ограбили. Точнее, трофеи с них получили. Тут местные молодцы, с трассы съехали, дорога чищена, и видно, что недавно трактор прошел. За километр от деревни попросили остановиться, расплатились, забрали лыжи, и, попрощавшись с Сергеем, хороший мужик, премию ему накинули, ушли в лес. Впереди Смирнов-старший, за ним Настя, и я по лыжне, что они набивали. Сергей же развернулся в три приема, узкая дорога, и поехал обратно. Мы довольно долго плутали, пока не вышли на ту лесную дорогу, которой мужичок на телеге пользовался. Двигались, высматривая ориентиры. Кстати, на дороге свежий санный след, в сторону деревни кто-то утром проехал. Отмахали без отдыха два километра и вышли к месту, где портал. Не ошибся, глянул на месте. Так что снял лыжи, на плечи их с палками, и по очереди перешли на ту сторону. А с той стороны ледяной ливень. Мы вернулись обратно, отряхиваясь. Вот Андрей Владимирович и уточнил. Что делать будем? Есть идеи? Предлагаю пока костер разжечь. Ливень — это ненадолго. Проблема с порталом, выходит он у Вены, в трех километрах от окраин. А наша рядом с Уманью, в Союзе. Далековато. Как добираться будем? Тут ведь еще границу пересекать. А это непросто. Это очень даже просто отмахнулся Смирнов-старший. «Пройдем границу в районе Барановичей. Есть у меня там контакты. Точнее, они тут сработать могут. Один пароль, он в этом году действующий, и нас пропустят как своих». «Ненадежно. Может, морской путь? Через Крым?» «Сам видишь, какая погода. Рискованно. Самолет угнать? представить к голове пилота пистолет и улететь в Союз?» «Хм, шансы?» – задумался я. Пережидать мы не стали. А достали одноразовые плащи-пленки, пять штук Настя получила в качестве бонуса за крупную покупку. Надели на себя. Мой плащ обрезать пришлось. И перейдя дальше, двинули в сторону Вены, выйдя на дорогу. Решили там непогоду переждать. Потом решим вопрос с самолетом. Да, эта идея показалась стоящей, ею и воспользуемся. Мою пару лыж Смирнов-старший нес. Ничего, дошли... Даже гостиницу нашли. Прохожий с зонтиком подсказал. Французский там тоже знали. Нашелся знаток, и нас заселили в один номер. Свободных больше не было. Да и этот на две кровати. Ничего, Андрей Владимирович на полу, ему привычно, а мы на кровати и спать. А учеба так и шла. Кстати, Настя уже учила базу по пилотированию, скоро закончит. Она при себе эти базы держала. Не как я в сейфе. Также мы перебрали трофейные базы знаний, и там много чего интересного, включая по боевой технике и боевым роботам. Я себе тоже отобрал. Удачно тот курьер подставился под нас. Не украл бы контейнер, мы бы все это не получили. Говорю же, удачно все вышло. Уснули сразу. Только помылись после дороги, привели себя в порядок. Настя и душ приняла. Подумав, я тоже сходил, а потом спать. Следующие два дня мы гостиницу особо и не покидали. Погода ужасной была, и уж тем более нелетной. Мои базы программиста и математика учились, Андрей Владимирович на боевые перешел, теперь он умел управлять атмосферной техникой и обслуживать ее. Настя изучала знания пилота. Потом на медицину перейдет, полноценного врача. Нашлись и такие базы. Она медсестра, ей это интересно. Мы играли в игрушки, общались, на броскомах чего только не было, изучали трофеи, заняты были, эти двое суток быстро пролетели. Погода наладилась, под вечер даже солнце из-за туч выглянуло, а к ночи небо совсем очистилось, но холоднее стало. У Вены был свой аэродром, Андрей Владимирович уже бегал на разведку. Он, кстати, двумя иностранными языками владел. Французским в совершенстве и английский на хорошем уровне. Поэтому общаться мог, хотя немецкий никто из нас не знал. Приходилось искать знающих эти два. Этой же ночью мы и угнали самолет «Юнкерс-52». Причем военный борт. Готовился улететь, как разведал Смирнов-старший. Он вызвал нас, как вошел в зону связи нейрокомов. Мы собрались, я уже и лыжу убрал, и... Место появилось, и бегом к аэродрому. Там облучил всех сонником, пробудил пилота, он подготовил самолет, запустил моторы и взлетели. Андрей Владимирович держал того на прицеле пистолета, а я отслеживал маршрут. Навигация мной изучена, она космическая, но и по планетам работать мог, не сбились, вышли точно куда нужно. Более того, с Артемом вышли на связь, Его броском в сети был. Предупредили, что это мы. И дальше с парашютами шагнули наружу. Хорошо тут ясная ночь. Не заплутал. Так что парашюты штатно сработали. Самолет развернулся и улетел обратно. Топлива до Польши хватит. А мы опустились на поле у леса. Собрали парашюты и к своим. Но наконец-то вернулись. Про Сашку стоит вспомнить. Обещание нужно держать. Поэтому, оставив Настю, тут все в порядке, их не обнаружили, это первым делом выяснили. Мы вдвоем с Андреем Владимировичем на их глайдере поднялись в небо. Он пробовал себя в управлении, пока вручном, не через нейроком. Так тоже можно. И долетели до портала у Вены. Я убрал глайдер в аурную щель, мы перешли сразу, и там уже на двух тысячах километров в час рванули к Белоруссии. Пока ночь стояла. За три часа добрались, даже еще не рассвело Хорошо, у нас глайдер легко бронированный и имел покрытие от радаров. Не засекли. Да, удачная покупка у Смирновых, я это признаю. Немного поискать пришлось, летели-то по автоатласу 2023 года, купил раритет в торговом центре. Ничего, нашли. Даже спустившись на окраину и прогулявшись по улочкам, и дом нужный обнаружили. Тут нумерация, по счастью, была. Пришлось будить народ, но встретили нас неплохо. Сашки вот не было, в рейсе, будет завтра. Уложили в свободной комнате в избе и спать. Вернулись мы в мир Австрии только через двое суток. До родители Александра были тяжелы на подъем, а как я их омолодил до 14-15 лет, так сразу собрались. У Александра было еще две старшие сестры, но у них свои семьи. Они остались. Да и не сообщали им ничего. Наследство, что было, оставили, и все. Это тоже причина задержки. Дарственные оформлялись. Пока это все делалось, Сашка с работы уволился. Понятно, мы со Смирновым-старшим посетили мир высоких технологий. Раз мы тут, то почему бы и нет? Знаете, спецслужбы этого мира работают из рук вон плохо. Сколько шастаем, и никакой реакции. Но нам-то пофиг. Я отработаю сонником и уйдем». С другой стороны, ну и хорошо. С нами снова Александр был, нужен взрослый. Мы, к сожалению, попадали под определение несовершеннолетних. Ночь была на земле, и утро на той стороне. Так что к ювелирам сразу пошли и расторговались довольно неплохо украшениями. Почти 150 тысяч набрали. После этого на стоянку продаж новой техники. Себе я взял точно такой же глайдер, как у Смирновых, вещь отличная, я оценил. На нем мы вернулись к порталу, потому как глайдер Смирновых, на котором мы до Смоленска добрались, остался на той стороне. Мы его с собой не брали, чтобы аурную щель не загружать. Банально оставили в поле. Никто не найдет, мы раньше вернемся. Пилотировал мой глайдер, понятно, Андрей Владимирович». А себе он взял космический катер, почти такой же, как у меня, но чуть больше. Не две, а четыре двухместных каюты. Однако и весил 15 тонн. Едва вошел в щель по массе, к глайдеру уже места нет. Тем более расходников набрал и топливных элементов. Даже дрона ремонтного купил. Все через Сашку делалось. Все, что хотели, купили. Катер, его сотрудник офиса продаж перегнал за город, где я незаметно убрал в щель, а оттуда на глайдере. Андрей Владимирович нас сопровождал, летел следом, уже до портала. Сначала я перешел, сбегал в темноту, подальше от ярко освещенной заправки, и достал катер. Потом вернулся, и глайдер прибрав, также прошел через портал. Ну все, теперь точно спалили портал. Больше сюда возвращаться смысла нет. Возьмут на переходе или один раз попробовать можно, когда посчитают, что ничего серьезного от нас ожидать не стоит. Прорвались, похватали что могли и обратно. Дальше я выложил глайдер и убрал катер, а Андрей Владимирович, управляя моим вручную и своим личным дистанционно, летел следом и так добрались до деревни Сани. Пока они заканчивали дела, мы успели слетать к порталу под Красноярском. Я перешел на ту сторону, оставив один глайдер у портала в мире Сани, а сами слетали к стоянке наших и оставили там катер. И сразу обратно. Мой глайдер в щель и вернулись за Саней и его родителями. Как раз все готово, так что для нас эти дни прошли в деле. Снова повторили весь путь через два портала и долетели на глайдере Смирнова-старшего, мой в щели, до стоянки шелхов. Да уж, летающие суда произвели на них впечатление. Медлить не стали. Познакомились все, довольно неплохо все прошло, задерживаться под уманью не стали, погода так себе, и на трех судах направились к Вене, где не так и далеко был портал в магический мир. Что по технике из мира высоких технологий, то катер свой Смирновы сами перегоняли. Настя изучила три базы, сейчас заканчивала учить по атмосферной технике так что просто перегнала его к порталу. Глайдер перегонял Артем, он тоже изучил нужную базу. Наши катер и глайдер в моей щели, а я лично перегонял свой баркас. Мама с Дарьей управляли Люгером, а семья Смирновых, там Лиза и Андрей Владимирович, шлюп. За ночь перегнали, дальше потратили некоторое время, портал по сути к первоначальному размеру уменьшился, но за два часа общими усилиями Увеличили до размеров, когда шлюп пройдет, он самый большой, перевели шелхи, ну и катер с глайдером, и все. Мы в магическом мире. Я шагнул в портал и, осмотревшись, уверенно двинул прочь, осматриваясь. Тут было лето и день. Ярко-зеленая трава колыхалась под дуновениями ветра, все вокруг привлекало внимание яркими красками. Местное светило в ярко-голубом небе, довольно жарко обогревало, но амулет климат-контроля отлично справлялся. Еще бы, сам же сделал. Это явно новый мир, точно не ветка земли, откуда я сюда перешел. Итак, мне десять лет. Две недели назад справили в кругу семьи. И я получил свободу, могу путешествовать и искать новое. Эх, лепота! расстелив на траве одеяло, я лег скинув сапожки и синий кафтан слишком тяжелая одежда для такой погоды, оставшись в черных брюках с красными лампасами и белой рубашки дворянин все же хорошо шпагу ранее убрал в хранилище на ауре да аур на щеле у меня уже нет ладно если кратко то уйдя в магический мир мы поискали порталы и нашли тот что ёл в мир той же ветки, но на восемьсот лет в будущее и там магическое искусство действительно удивительно высоко поднято. Вышли на территорию империи, самого крупного на планете государства, со всем имуществом. Спрятали в лесах имущество под охраной и на люгере долетели до столицы. Там получили гражданство и сразу оплатили получение патентов дворян. Если Смирновы, что тут решили задержаться на пару лет, купили и получили обычный патент-шевалье, то матушка у меня возжелала стать баронессой. Дарья стала регентом, как самая старшая в семье, а мы дворяне. Купили дом в центре столицы, особняк и роскошное поместье не так и далеко от столицы. Там отстроили ангар и имущество туда убрали под охрану слуг. Смирновы продали шлюп военным империи, сказав, что захватили у пиратов. Им такое большое судно не нужно, Купили вместо этого, точнее заказали, постройку двух десятитонных двухмачтовых баркасов по своим желаниям, с роскошной внутренней отделкой и комфортом. Они тоже приобрели дом в столице, больше не разбегались, они закупались амулетами и боевыми артефактами. Учились ими пользоваться, заряжать, осваивались и учили базу знаний. Ждали, когда я смогу создавать безразмерное хранилище». «У нас договоренность, что я ими обеспечу Смирновых не менее трех на каждого члена семьи». Хитрый Смирнов-старший все же поженил Сашку с Настей. Через полгода как в этот мир прибыли. Но они откололись. Это потом было, когда вернул Смирновых в мир Австрии. Сашка с женой, уже в положении, осталась с нами в магическом мире. И родители с ним. Понравилось им тут а амулеты безразмерных хранилищ Александру и Анастасии выдал по три штуки, как и обещал, под клятву о молчании. «Это ладно, но рассказывать на самом деле мне и нечего. Я не покидал тот мир только кратковременно, где-то через год, отправил Смирновых в мир Австрии. Те уже сами переберутся в Союз и будут там осваиваться, легализуясь. Они решили москвичами стать. Причем пусть Настю потеряли, С мужем в нашем мире осталось, но Смирнов-старше руки не опустил. Он Лизу обвенчал, свадьба перед уходом была. Муж ее потомственный боевик, маг, и он ушел с ними, уже находясь в предвкушении боев. Фильмы посмотрел, в курсе чего ожидать. По мне, мы как в столице устроились, я вскоре нашел себе отличного учителя. Он артефактор универсал, действительно лучший, один из лучших на всей планете. Он взял в ученики меня и Дарью. Я за полтора года изучил все, что тот знал. Информация, сохраняемая на ауре, здорово помогает в обучении. То Дарья вот заучивала. Ей еще лет пять учиться. Тем более я сделал такие амулеты ускоренного времени для обучения. Внутри амулета трое суток проходит, а снаружи три часа всего, что здорово продвинуло меня в практике. Впрочем, Дарья тоже таким амулетом пользовалась. Я сделал, как и маме, да и учителю. Даже на продажу начал их делать. Многие заинтересовались. Мама вот на лекаря училась, учитель и у неё был. Да так училась, что сейчас за ним замужем и на шестом месяце беременности. Так что я плотно эти полтора года был занят. Разве что отвлекался, отправив Смирновых куда они хотели, но и создавал безразмерные хранилища. Часть на продажу. Информация из баз знаний здорово помогла с ними. По три амулета выдал каждому Смирнову, как и обещал. Андрею Владимировичу, например, неснимаемый браслет с шестью гранями. В каждой грани свое хранилище по 25 тонн. И катер можно убрать, и глайдер, шелхи, и запасы там держать. Потом контейнер. Из него я тоже амулет хранилища сделал. Огромный. Его также Смирнов забрал. Ну и третий амулет, точно такой же браслет. Их больше всего заказывали Смирновы. Удобные штуки. Вот и все. Другим примерно такие же амулеты сделал. Приписаны к ауре. Чужаки не могли использовать. самоподзаряжающиеся. Родным тоже наделал подобные штуки. Под конец, когда освоился как артефактор, дойдя до уровня хорошего специалиста, «Щелью занялся. До мастера по практике не вытягиваю, не хватало ее. Так что я разработал аурное хранилище, поняв, что щель не совсем то, что мне нужно. А она магическое не принимала. Всё магическое убрать не мог, и именно что мои амулеты с безразмерными хранилищами тоже не принимала. Конфликт шел. Да и сами амулеты, видимо, трешки друг в друга не убрать, не работало это». По сути, это новая разработка на базе хранилища, что создавал Грек, из псионики, и на базе аурной щели. Совместил, переработал, высшая математика и расчеты из баз знаний помогали просто здорово. Я в расчетах своего мастера-учителя на раз превзошел и создал такое хранилище. Пришлось щель удалить, у них конфликт, и поставил себе хранилище. Сначала отработал на других добровольцах, потом себе. И сделал это 10 дней назад, перед уходом. 5 тонн, первоначальный размер, но уже качается. По 100 кило в сутки где-то, сейчас уже 6 тонн. Теперь о причинах побега. А я сбежал, как ни крути. Мой учитель действительно лучший артефактор, но он же родной брат императора. Отличные учителя учили, поэтому и стал лучшим». Договориться об учебе я смог, омоложение в качестве оплаты предложил, а он сильно в возрасте был. Мастер, конечно, согласился, у них ничего подобного не было, но в оплату всю императорскую семью омолодить договорился. Хороший торговец смог на своем настоять. Я в течение месяца омолаживал, подвое каждый день, но и учил меня от и до, ничего не скрывая, действительно давал все, что знал. Вот только императорская семья быстро решила сесть мне на шею и ножки свесить. У них много вассалов, которых, ну вот прям сейчас, или омолодить нужно, или исцелить, а я учусь, у меня каждая минута занята. Разницу между обычным магом и целителем поняли сразу. У них целителей не бывает, не рождалось их тут. Так что интерес ко мне был волчий. Первое время спасал учитель. Договора учителя-ученика не было. «Надавить нечем. Просто устная договоренность. Я в кабалу таких договоров уходить не хотел. Так что пока учился, доступа ко мне особо не было. Учитель плотно меня учил. Некоторые мои ухватки позаимствовал, но мне не жалко. Про то, что я амулетохранилищ научился делать, тот только через год узнал. В империи подобное создавали, но куда хуже качеством и сроком службы». Тогда император через мою семью решил воздействовать. Мама стала фрейлиной, как и Дарья, малые тоже. Их окружили аристократы из свиты императора и воздействовали. Сладко пели в уши. Когда учеба закончилась, мастер официально признал, что учить ему меня больше нечему. Меня и решили перевести в императорскую гвардию. Там свое подразделение магов было, включая лекарей. Вот целители решили заполучить. Дарья, как мой опекун, должна была подписать бумаги, а она мне сообщила. «Я махнул рукой, пусть подписывает что угодно, выполнять все равно не буду. А мне этого всего не надо, что хотел я получил. Вот только семья моя со мной уходить не желала категорически, им тут все нравилось. То, что я рано или поздно уйду, знали, мы это обговаривали. Дарья замуж собиралась, уже венчание было». Один молодой гвардейский офицер на нее запал, третий сын какого-то графа. Причем чувства были обоюдными, там все серьезно. Так что, когда справили мой день рождения, я собрал родных и сообщил, что ухожу, делать мне тут нечего. Раздарил все, что было, катер ушел Дарье, и ремонтный дрон, она изучила базы техника. Маме глайдер, да все раздал, освобождал щель и тем же вечером провел процедуру удаления аурной щели и установки нормального хранилища. Проверка прошла штатно. Амулеты безразмерного хранилища оно принимает свободно. О том, что я ухожу, узнали быстро. Это была эпичная погоня на шелхах. Мой баркас заполыхал. Это случайно произошло. Пытались остановить, да подожгли. Пришлось прыгать, благо амулет парашют имел при себе. А тут, опускаясь на поле, вдруг обнаружил мерцающий портал. Успел добежать и запрыгнуть в него. Тот с хлопком исчез. Все. Пути назад не было. Знаете, где я оказался? На ветке земли. Да еще в Крыму. Узнал характерный изгиб берега. Ялта должна быть. Я не задержался, 8 суток всего пробыл, и те заняли поиски нового портала. Осень слякотная, было бы лето, понятно, задержался. А так поиски заняли все время. Тут крымские татары и турки хозяйничали, их время. Какой год, даже век, без понятия. Но добыл лошадь и на ней верхом путешествовал. Повезло найти портал ближе к Керченскому проливу. Вот так и получается, что хранилище пустое. У меня из имущества только баркас был. И тот спалили маги из ордена магов где я вроде как состою. Без меня включили в состав. Для того и освобождал щель. Решил с нуля все начать. Развеется после такой плотной учебы. Ближайший год никакой учебы, только отдых. У меня нейраком клипса на ухе. Второго нет. Я скинул привязку и маме оставил. Пригодится кому. В последнее время информация о переходах в другие миры, технических новинках оттуда – уже начала распространяться. Не держала язык за зубами моя родня. Про аурные щели тоже узнали, я с десяток установил. Смирновы на это дело были куда как молчаливее. Впрочем, я удивлен, что первые слухи через год пошли после нашего прибытия, а не раньше. Долго держались. Я все, что было, изучил уже, оставаться мне смысла не было. Золотая клетка дальше ждала. И семья отпустила... Им это тяжело было принять такое решение так что кроме одежды и шпаги да ней ракома из магического мира при мне ничего не было еще в хранилище два одеяла одно вот использовал и медный котелок где-то на 6 литров ложка это деревянная чуть грубо вырезанная немного припасов на пару дней хватит и все это все с татар взял там группа в 6 всадников удачно попалась и решили на меня напасть в рабы явно взять, и вот. Оружие не брал, украшения, да, взял. Потом добил пикой. При этом я был доволен жуть. Радость, конечно, потихоньку утихала за время, пока портал искал, но полностью еще не ушла. Да и из осени в лето что может быть лучше? О, а это что? Пробормотал я, и, приложив руку к глазам, как козырек, защищая их от лучей местного светила, и присмотрелся. Определенно, суда что-то летело. Достав амулет дальнего видения, глянул, кто это, и вздрогнул. Уж чего, но такого я не ожидал увидеть. Да, говоря, что кроме одежды, шпаги и нейрокома ничего из магического мира не брал, то тут я погрешу мимо истины. В хранилище пять десятков полных накопителей изумрудов, причем мана целителя, мой личный запас, НЗ. Ну и семь амулетов и артефактов. Всего семь. Все сам сделал, все, что успел. Времени просто не было. Меня рвали по частям. Понятно, личной защиты, безуровневый. Потом безуровневый амулет безразмерного хранилища в виде браслета, пустые грани у него, сканера первого уровня на 5 километров берет, боевой артефакт первого уровня двойного применения, фаерболы и воздушные лезвия. Дальше амулет личного климат-контроля, он уже второго уровня. Также второго амулет-парашют. Ну и вот амулет ночного и дальнего видения второго уровня. Выше и не бывает. Будет время, сделаю еще. Но нужно создать мастерскую мага. Поэтому пока на первом месте поиск миров, Содружества или Альянса. Последние миры, это где мы нейрокомы добыли. В общем, планов немало было. Да, я обещал родным, что постараюсь навещать их, но когда это случится, даже предсказать примерно не могу. Ладно, не об этом сейчас. Просто я не ожидал, приблизив картинку, увидеть летающего ящера, что махал крыльями. Причем летел тот точно в мою сторону. Не знаю, может, настоящий дракон, как в китайской мифологии, но я это животное видел своими глазами».